Глава тридцать восьмая Меч в его руке начал подниматься. Парамонт протянул ему маленького Клоди. Ты сделаешь для меня благо. Я сам не хочу жить. Тревор, мне худо, я все делаю не так. Вокруг меня гибнут люди, гибнут по моей вине. Я уже сам себе не доверяю. Тревор, моим наследником я назначаю своего сына, от Клотильды этого маленького Клоди. А тебя прошу быть ему опекуном и наставником. Мне кажется, сегодня мой последний час на земле. Доведи его до трона. Пусть станет первым наследным коннунгом франков, чтобы не зря было пролито столько крови, и пусть расширяет эту державу дальше. Тревор отшатнулся. Налитые кровью глаза впирились в лицо Рекса с силой выброшенной вперёд сариссы. Ты хочешь, чтобы я воспитывал твоего сына от служанки? Ты воспитаешь первого наследного Конунга, повторил Фарамунд. Ему завершать то, что мы начали. А мне жизнь горька. Я не хочу видеть солнце, белый свет. Убей меня, Тревор. Это и приказ, и просьба. Он опустил ребенка на землю. Тот шлепнулся голым задом на пол, хохотал и пускал пузыри. Фарамунд выпрямился, повернулся левым боком. Я ездил по твоим делам по Бургам, прохрипел Тревор. А ночью ко мне пришел Риджарт. Он упрекал меня, что я помогаю тебе рушить мир. Я вскочил. Его нет, но в черепе до сих пор звучит голос. Парамунт воскликнул горько. Во мне теперь каждую ночь звучат голоса всех, кто погиб по моей дурости. Они уже являются мне и днем. Обеи меня, Тревор, умоляю тебя. Лучше смерть от меча, чем я упаду с пены у рта, буду биться в корчах, а потом по бреду по дорогам, не помня себя, не узнавая мир. По боргу словно провели гигантской ладонью. Вершинки деревьев согнулись, некоторые сломало словно лучинки. Одно подхватило вихрем, закружило, подняло словно пёрышко и утащило прямо в тучу. По всему двору закружились вихри, телегу ударом ветра отбросило к стене и перевернуло на бок. Трэвер взглянул на ребёнка у его ног, на искажённое страданием лицо Фромунда. Меч начал опускаться, а ярость в глазах начала гаснуть. Ты вырвалось у Фарамунда. Ещё не всё знаешь, не так ли? Потому лучше убей меня сразу. Тревор зарычал, как раненый зверь. Что ещё? Я везде сею смерть и разрешение. Нет конца чёрным вестям, Тревор. Я в самом деле зажился на этом свете. Убийцы не могли меня достать, но теперь я сам. Что-то сломалось во мне. Даже драконов не вижу в облаках. По моей вине, по моей слепоте Брунгильда покончила с собой. Она убила сразу двоих: себя и нерождённого сына. Это я их убийца, Тревор, и нет мне прощения. Жуткий стон вырвался через стиснутые челюсти Тревора. Несколько мгновений он смотрел безумными глазами в чёрное от горя, постаревшее лицо Рекса. Остриё меча поднялось, кольнуло под левое ребро. Их глаза встретились. В озере Рекса было нетерпеливое ожидание и избавление от мук. Он даже сделал движение ухватить старого воина за руку и помочь. Над головой страшно грохнуло. Молния осветила жутко искаженные страданием лица. Рэвер поспешно отбросил меч в сторону. Нет, ты не умрёшь от благородного меча. За тобой явился сам дьявол. Пусть же он твою чёрную душу. Фарамун сказал севшим голосом: "Ты прав. Я недостоин смерти от меча." Тревор посмотрел дикими глазами. "Ты знаешь, кто ты? Возьми моего сына," попросил Фарамун торопливо. "Помни, ты апекун. Доведи его до трона." "Ты уходишь с дьяволом?" "Я не знаю, кто пришел," ответил Фарамун. "Возможно, на этот раз сам дьявол." Раз уж его слуги не могли меня. Научи сына всем воинским премудростям, пусть моей дорогой пройдёт дальше меня. Ощущение, что из тучи его рассматривают словно насекомое, стало отчётливее. Багровый огонь в недрах тучи пылахал непрерывно, а ослепительно белые молнии освещали половину неба. С галереи было видно, как даже за стенами крепости народ спешно укрывает добро, скот загоняют в хлевы. Запирают, сами бегут в дома. Тревор процедил с ненавистью. Но я ничего не скажу ребенку о его отце. Хорошо. Счастливо выдохнул Фарамунд. Я сам хотел просить. Тучи заняла уже половина неба. Ослепительно сверкнула молния, а гром грянул над самой головой. Я только скажу, добавил Тревор, что ты завещал не срезать длинные волосы. пока твой род носит длинные волосы, ему править миром. Над головой громыхало, слышался треск разламываемых скал, грохот. В недрах тучи работала гигантская камнедробилка, где под страшными жерновами рассыпались в щебень целые скалы. По солнечному двору медленно двигалась чёрная тень. Она подминала под себя весь мир. По ромунду почудилось, что под её тяжестью трещат телеги, рассыпаются поленницы дров. От Жуков остаются только мокрые пятнышки, прогибается даже сама земля. Ослепительно сверкнуло. На долгий миг всё залило мертвенно-слепящим светом. Промонт увидел застывшие фигуры людей, даже взлетающий на колоду петух застыл неподвижно в воздухе. Затем на мир обрушился страшный грохот. Промонт ухватился за дверной косяк. Туча приблизилась к крепости. По земле бежала такая же плотная чёрная тень. Видно было, как от туч к ней протянулись плотные струи странно тёмного дождя. В тёмном небе заворачивались гигантские багровые смерчи, похожие на водовороты за тонущими кораблями. Тот умело прятал нечеловеческие силы, что двигают стихиями, под обыкновенную бурю с громом и молниями, сильным ветром, что вырвет с корнем с десяток деревьев, дав пищу пересудам. "Это не буря", сказала его трепещущее тело. Это идёт смерть. Тревор молк так резко, на полуслове, что шерсть поднялась у Фарамунда на загривке. Он метнул руку к мечу, лишь тогда начал оборачиваться. А холод уже пронизывал всё тело острыми иглами. Старый воин стоял с полуоткрытым ртом, глаза бессмысленно смотрели в пространство. Одна рука, как начала подниматься к усам, так и застыла. Мечом в руке Фарамунд метнулся вдоль коридора. На ступеньках Гунгардик Но когда Фаромунд его окликнул, тот не шевельнулся. Вдали у дверей застыли двое стражей, верные как псы, Рикигур и Фюстыль. А крепое ощущение, что на этот раз за ним явился наверняка тот самый, старший или главный, о котором сказал умирающий оборотень. В узкие окна с жутким свистом ворвался узкий язык ветра. Фаромунд видел, как скрученный в кулак поток воздуха загасил светильники по всему коридору. А флягилы затрещали. Искры полетели с напами, как огненные мухи. Один вывернуло из бронзового держателя и покатило по полу. Парамон затоптал огонь. Ослеплённый, весь залитый трепещущим светом, он почти на ощупь двинулся вдоль галерей. От грохота раскалывалась голова, здание раскачивалось, камни скрежетали, доски под ногами визжали, лопались, наверх выстреливали острые края. В глазах полыхнуло Он, ослеплённый, прижался к стене. Перед глазами только чернота с цветными пятнами, а в этой черноте страшно горел целый огненный столб, что вместо молнии опустился с небес прямо на мраморные ступени перед дворцом. Полетели шипящие, как от раскалённого в горни клинка, искры. Из огненного столба вышел человек. Паромунд успел понять, хоть и смотрел сверху, что это массивный и крупный мужчина с длинными седыми волосами. Массивные надбровные дуги, сдвинутый к затылку лоб, безобразно толстые губы, расплюснутый нос. И в то же время Фарамон чувствовал, что такого величия и такой мощи не встречал ни у кого из живущих на земле. Мужчина был в лёгком плаще, небрежно наброшенном на плечи. Фарамон успел заметить атлетическое сложение незнакомца. И если это не бог, то кто? И в этот момент пришельлец исчез в распахнутых дверях дворца. Парамунд в страхе огляделся. В шагах в пяти застыл Тревер. Ручка ребёнка тянется к его усам. Парамунд сделал к нему шаг и остановился, как будто и его неведомое заклятие заставило каменеть на ходу. Обнажённый меч он держал в правой руке, левую поднёс к груди, а правую ногу чуть выдвинул, словно заснул в момент движения. Дверь на галерею слетела с петель, словно шляпочка. Движения неизвестного уверенны, властны, исполнены величия и того достоинства, что либо даётся с рождением, либо вырабатывается долгими годами и даже десятилетиями абсолютной власти. Баромонт даже дышать старался едва-едва, чтобы грудь не колыхалась, а веки опустил, дабы чужак не уловил движения глазных яблок. Лезвие меча прижал к ноге, в руке бьётся кровь, кончик меча слегка колышится в такт. Незнакомец шёл быстро. Несколько не скрываясь, не страшясь застывших людей, только бросал на каждого короткий и щучий взгляд. Парамунт видел теперь только приближающиеся ноги, затянул дыхание. Шаги замедлились, затем раздался сильный властный голос, брезгливое удивление выплескивалось как вино из чаши перующего франка. Что же в тебе такое необыкновенное, дикарь, что сопротивлялся так долго? не поддался внушению последним я вижу следы в воздухе твоё тело всё ещё расколено парамунт не дышал незнакомец рассматривал его с недоумением затем снова раздался голос в котором было сожаление ладно умри хотя в другое время я бы предпочёл парамунт резко двинул руку с мечом вперёд глаза распахнул успел увидеть широкое месистое лицо круглые выпуклые глаза и безобразно расплюснутый нос. Чужак попытался отшатнуться, Парамунт увидел серые глаза, вдруг показавшиеся знакомыми. Лезвие ударило чужака в бок. Парамунт ощутил, как оно пронзает тугую печень. Человек от дикой боли померает тут же, но и этот с усилием отступил, стягивая себя с железной полосы. Парамунт торопливо выдернул меч и молниеносно всадил под левое ребро. Острое сразу просадило сердце насквозь. Разорвало его пополам, рассекло важные жилы, сосуды. Человек вскрикнул от боли, и как показалось устрашённому Фарамунду от негодования, он вскинул руки, пальцы начали вязать невидимый узор, явно колдовской. Фарамунд, стараясь двигаться как можно быстрее, ударил мечом по руке. Кровавые брызги разлетелись как бусинки. Пальцы срезало, словно ивовые прутики. Старым ударом Фарамунд отсёк чужаку правую руку. Кровь хлестала из раны в боку и из другой раны в левой половине груди, но на глазах Фарамунда кровь разом иссякла, рана затянула, как в болоте затягивается ряска после брошенного камня. "Ты!" сорвалось с губ незнакомца. Глаза его отклививо смотрели в лицо Фарамунда. "Ты! Кто ты есть? Почему мне Рамонд в ужасе, что страшный колдун оказался бессмертным, закричал дико, схватил меч обеими руками, со всей силой ударил врага по голове. Руки тряхнуло, лезвие словно наткнулось на камень, но раздался треск, будто лезвие проломило толстую скорлупу каменного яйца. В глаза Фрамонда брызнуло тёплым. Он отшатнулся, успел увидеть залитое кровью лицо чужака. В нём был такой неистовый гнев и изумление, Что Фарамунд продолжал вопить. Меч в его руках взлетал и с силой обрушивался на голову колдуна. Колдун упал на колени. Фарамунд с криком обрушил тяжёлое лезвие на шею. Меч наискось разрубил позвонки увяз в широких мышцах спины. Что же ты за человек, прошептал Фарамунд. Он отступил на шаг, прижался спиной к стене. Ноги тряслись крупной дрожью. Кто есть ты? Мир быстро светлел. Гром грохотал намного тише. Молнии едва блистали. Через окно было видно, что туча рассеивается, уходит. Стену ливня как ножом отрезала. Уходила дальше, вздымая пыль. А небо выглянуло синее, вымотая. Рикигур и Фюстель все еще стояли каменными и стукаными. Со двора веяло недобрый тишиной. Парамун дико озирался. Вся эта буря, туча, громы, молнии... Только для того, чтобы незаметно принести этого ужасного колдуна. Дрожащий, всё ещё не выпуская из руки меч, он жадно схватил широко раскрытым ртом воздух, насыщенный грозой, и он ополонил горло. С кончика лезвия падали тяжёлые красные капли, расплескивались как шляпки гвоздей. Внизу во дворе люди сидели и лежали в лужах, промокшие, избитые с ног бурей, жалкие, всё ещё во власти страшного заклятия. В синем небе возникло темное пятно. Фаромунд насторожился, глаза быстро вычленили фигуру падающего человека. Он рос быстро. На дверандой слегка согнул ноги, но не рассчитал, ударил с такой силой, что упал и покатился под стену. Первым движением Фаромунда было подскочить и обрушить меч на голову и этому второму колдуну. Но колдун еще лежа закричал умоляюще: «Остановись, уже все, все кончилось!» Конун квестготов Аларих только что взял и сейчас грабит Рим. Всё, остановить это невозможно. Ты добился. Ты всегда добиваешься своего. Всегда. Он с трудом поднялся, цепляясь за перила. Варомунд отступил в страхе. Этот, упавший с неба, почти на голову выше, хотя Варомунд редко встречал людей своего роста. Только лицо страдальческое, искажённое страхом. На фарамунда взглянули небесно-голубые глаза. Стало страшно, словно наклонился и заглянул в бездонную пропасть. В глазах человека сверкали звёзды. "А я", сказал он, голос сорвался, захрипел. "Фарамунд сказал снова: "И а причём? Ты добился", проговорил человек с горечью. "Ты добился. Ты всегда добиваешься своего. Всегда" На миг Форамунду почудилось, что он уже где-то слышал эти слова. Но из глубины души вырвалось: "И чего же я добился?" "С чего?" ответил Колдун Неистова. "Чего хотел? Ты хотел быстрых перемен, а они не шли. И вот ты, остановись, уже всё уничтожено. Сейчас прибудет Беркут, его надо остановить". Форамунд кивком указал на распахнутую дверь. "Этот В помещении видны были ноги сражённого колдуна из грозовой тучи. Золотоволосый ахнул, метнулся туда, сильно припадая на ушибленную ногу. Слышно было, как переворачивает тело. Наконец вышел медленно. В глазах был страх. Три убило его, убил так просто обычным тупым мечом. Промон дёрнулся. Если это просто, то что же трудно? выкрикнул. Кто ты? И что всё это значит? Чего я добился? Погибла женщина, которую я любил как божество, которой поклонялся и за которую был готов умереть 100.000 раз с самой жуткой смертью. Погибла вторая женщина, которую я полюбил со зрелой мощью взрослого человека. Погиб мой друг, с которым я начал строить это это Незнакомец взглянул с некоторым изумлением. А для тебя их жизни что-то значит? Ведь ты холодный расчётливо выполнил всё, что задумал, а заодно уничтожил самого опасного противника, что так глупо залетел, как мотылёк в огонь, в умело расставленную тобой ловушку. А что я задумал? затравлено спросил Фарамунд. Голова шла кругом, и от чудовищных обвинений, и от того, что его принимают за кого-то другого. Ты и задумал? ответил золотоволосы со злостью. Вопреки большинству совета, уничтожить всю античную цивилизацию. Не так ли? Для этого сдвинул массы северных народов, вызвав великое переселение народов. Ты заставил дикие народы сокрушить последний оплот цивилизации. Сегодня, как я тебе уже сказал, Рим взят и разграблен. Жители перебиты, библиотеки сожжены, Римская империя уничтожена. Промон спросил за травлена: "Я это сделал я?" А что другие? В этом, как ты говоришь, совете? Другие, сказал Колдун со злостью и отчаянием. Другие, в отличие от тебя, умные и просвещённые люди. Они хотели удержать Рим от развала. Когда ты настаивал, что старые империи жили себя, что реформировать их это полумеры, что цивилизацию надо начинать почти с нуля на диких, покрытых дремучими лесами землях Европы, Тебя поддержало всего два человека: я и Рассох. Остальные соглашались, что персидскую, македонскую и другие азиатские стоило разрушить. Все же считали, что разрушить Рим это конец света, конец всей цивилизации вообще. В самом деле не помнишь? сумел запрятать в память так глубоко? Хоть помнишь, что меня зовут Ефид. Промон стиснул ладонями виски. В голове трещало. Черепи ворочались мельничные жернова. Перед глазами замелькали картинки: яркие, живые, красочные, отвратительные. Ты заявил, что нашёл место, где стоит приложить немного усилий, и вся мощь цивилизации полностью перейдёт к Европе. Тогда совет принял решение, что тебя нужно Паромунд поинтересовался хрипло. Убить? Нет. Мы давно уже не осуждаем на смерть членов совета. даже кандидатов в совет. Но твой случай был особый. Решено было схватить и изолировать. Варомунт наклонил голову. Голос стал хриплым. Догадываюсь. И тогда ты проделал вот это? Глядя ему в лицо, Варомунт произнёс. Смело уйти? Да. Но так странно, словно исчез вообще. Тебя искали. Конечно же, под личинами странствующих мудрецов, как ты обожал проделывать. Искали в пещерах Месопотамии и Восток, среди горных племён в Палестине, смотрели личности мудрецов при императорах, султанах, магаражах бесполезно. Когда среди франкских племён одно начало разрастаться очень быстро, кто-то предположил, что ты лично взялся осуществить свой безумный план. Тогда Беркут лично просмотрел твою голову. "Что?" воскликнул Фарамонт в ужасе. "Да, это он мог. подтвердил Ефи от Снеохоты. Он просмотрел тебя всего, вывернул наизнанку, просмотрел все мысли, воспоминания и желания, прочёл до самых глубин. Ну, как он думал. Оказался с презрением, что ты всего лишь более удачливый разбойник, но такая удача ни у кого долго не длится. Больше он в твою голову не заглядывал, раз и навсегда составив о тебе представление. Думаю, что если бы заглянул хотя бы разок ещё, Хотя бы вот сейчас, перед появлением лично, его бы что-нибудь донасторожило. Да Но ты и все просчитал. И то, что заглядывать в чужие мысли совсем не просто, это требует такой же энергии, как и сдвинуть горы. И то, что он будет занят погорло другими делами, ведь Рим рухнулся на глазах. И что дальше? На время о тебе забыли, потом, когда твое племя разрослось через чур, Берку твейлел послать к тебе убийц. Но что-то случилось. Исчезли. А тебе снова забыли, но когда стало видно, что каким-то образом дикий вождь разбойников осуществляет твой план, прислали настоящих убийц. С первыми ничего не получилось. Во второй раз пришлось их закрыть магией, но неудачи преследовали одна за другой. То тебе не удалось найти, то посланных каким-то образом заметили стражи, то их начали замечать твои друиды. Даже вервольф исчез, словно в воду канул, а государство твоё угрожающе росло. К Риму тем временем подступили самые грозные силы. И тогда Беркут, не доверяя больше никому, сам прибыл, чтобы тебя уничтожить. Паромон спросил с недоумением: "Почему не подкупить повара? Проще". Ефет поморщился. "Проще в старых империях. Там всё на месте, а здесь всё бурлит, кипит. Вчера здесь одно племя, завтра другое". Ни один народ не стоит на месте. Рождаются новые, а старые исчезают без следа. В этот мир проще посылать своих исполнителей. Грубая работа у нас её не любят. Убивать людей это как бы признаваться в просчётах ума. Потому и исполнители такие хилые. Ефит развёл руками. Это не они хилые, это ты. Но ты прав, поправлять развитие цивилизации подобным образом приходится очень редко. Увы, Все тайны не могли удержать развал Римской империи. Все требовали тщательно проверить Алариха. Ну, если под его личиной ты. А что? Именно он нанёс последний удар Риму, но Беркут прозорливо сказал, что Аларих всего лишь брошенный твоей рукой дротик, а сам ты наверняка где-то в Европе закладываешь основу нового мира. Поэтому и просматривал одного варварского конунга за другим. Горлофа Рамунда перехватил спазм. Из-за спины тянуло холодом. Он оглянулся, взглянул на торчащие из двери ноги. Так это был кто? Голова тех, кто правит миром на самом деле? "Один из", ответил Ефет грустно. "Один из. Но самый могучий из правящих миром ты. Хотя кто знает, может быть Беркут был сильнее. До последнего верил, что надо всего лишь стереть в порошок удачливого Рекса разбойника. Кто же знал, что ты рискнешь все свое я упрятать так глубоко, а наверху оставить ту черточку, о которой, о существовании которой никто даже подумать не смел? Кто мог подумать, что самый кровавый и безжалостный из всех северных конунгов ты, великий мудрец и мыслитель? Парамунд зябко пережернул плечами. Это я-то мудрец? Хм. Ладно, я все равно не верю, что все это, все эти потрясения. Моих рук дело. Всякая революция, сказал Ефет с горьким изумлением. Когда-то была всего лишь мыслью в мозгу одного единственного человека. Вот так же когда-то в твоём испалённом мозгу зародилась идея, что для торжества новой эпохи и новых отношений между людьми нужно уничтожить весь античный мир, всю античную цивилизацию. с ее библиотеками, юристами, инженерами, театрами, поэзией, академией литературы и искусства, и храмовой проституцией, с каталогизмом, сказал Фарамунт неожиданно для себя самого, пряматом плоти над духом. Римляне это разумные животные, но пока еще не люди и не станут ими. Поздно. Ефед взглянул остро. Как глубоко это в тебе сидит. Сразу вспомнил. Ладно. пора оставить это крохотное племя. По дороге вспомнишь всё. А вот и дракон за нами. Прости, я затратил все силы, чтобы попасть сюда. Ещё и его других занял. Разве что ты сможешь нас двоих обратно? Тебе это просто. Череп расколился. В разгорячённом мозгу открывались двери, кладовые ячейки. Хаотично мелькали яркие картины, порой причудливые, порой настолько отвратительные, что он весь покрывался испариной. Всё творил он. Это он везде бывал, отвечает за многое. Не смогу, признался он потрясённо. Пусть в голове уляжется, иначе я в такое место занесу. Он взглянул в отражение на отполированном бронзовом диске. Его лицо не изменилось, но волосы из чёрных медленно превращались в рыжие, а глаза из коричневых стали ярко-зелёными. Плечи раздвинулись, Он чувствовал, как всё тело наливается нечеловеческой мощью, словно он был древним богом, возвращающим себе подлинный облик. И я только вчера убеждал свой народ, что драконов не бывает. Рифет отмахнулся. Через поколения сочтут легендой: основатель великой империи франков живым отбыл на небо, а дракона церковь трансформирует в светлого ангела. Так уже было. Во дворе начали шевелиться люди. С изумлением поднимались, смотрели по сторонам на небо. Тревор зашевелился, огляделся дикими глазами. В его руках начал бркаться ребенок. Золото волосы тоже заметил, кивнул. Это и есть тот, кому суждено стать первым наследным Рексом династии династии Фарамунда Фарамингов? Ему или его сыну, ответил Фарамунд. Но я все еще не могу поверить. Разве все это? делал не ради женщины. Ефета chợтнулся. Да скорей айсберг. Повторяю, ты холодный и бесстрастный, решил, что пришла пора окончательно разрушить античный мир и дать толчок рождению нового. Ты это сделал, а с женщинами тебе никогда не везло. Дракон сделал над крепостью круг. Народ с криками разбегался, прыгал в подвалы, лес на заборы. Огромная рептилия вытянула лапы. Неуклюже пошла вниз, стараясь не задеть крыльями соседние крыши. Иэфет кивнул приглашающе, Паромон заспешил за ним следом по лестнице, потом через холл к выходу. Но если я вмешался лично, не значит ли, что правота моих идей не совсем не ты начал, ответил Иэфет. Беркут первым нарушил наши правила не вмешиваться в процессы лично, когда шестеро или пять ротаиных начали всеми силами спасать Рим от развала, Тогда только ты начал лично. Прямо с мраморных ступеней по широкой чешуйчатой лапе полезли на летающего зверя. Руки привычно ухватились за высокие костины и гребень. Непроизвольно вырвалось: "Дракон, подлое колдовство!" Ифет хмуро улыбнулся. "Подлое? Ты сам приучил нас летать на их спинах". Варамунтер шатнулся. "Я видел бы ты свою рожу". сказал Ефит измученно. Не выпадут глаза, если сообщу, что сильнее тебя в этом подлом, как ты говоришь, колдовстве, нет на всём свете. По крайней мере, я не встречал. Дракон подпрыгнул, мощно забил крыльями. По площади расплескалась вода из луж. Промонт покрепче ухватился за костяной гребень на спине чудовища. Значит, добился всего, чего хотел. Но было ли в его расчётах Что сердце даже сейчас стонет от боли. Вперед, велел он сквозь зубы. Он чувствовал себя больше фурамундом, чем тем, кем был на самом деле. Придет время, увидим, что родилось из любви к женщине. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиа Книга.